Лилит покинула зеркальную комнату. Туманное отражение ее отражений последовали за ней, растворяясь. Ведьмы обязаны превратиться в лепешку, когда на них обрушиваются фермерские домики. Лилит знала это доподлинно. Целиком расквасится, кроме башмаков, торчащих наружу. Порой у нее просто руки опускались. Люди оказывались не в состоянии играть свои роли как следует. Она подумывала... Уж нет ли здесь чего-то противоположного доброй феи крестной? В конце концов, противоположности имеются почти у всего на свете. А раз так, она не будет злой феей крестной, потому что это та же самая добрая фея, только видимая с иной точки зрения. Антипод стал бы ядом для сказок. И, думала Лилит, самым злобным существом в мире. Впрочем, здесь, в Женове, Происходит одна сплошная сказка, которую никому не остановить. Она обладала импульсом, эта сказка. Попробуй только воспрепятствовать ей, она поглотит тебя, превратит в элемент сюжета. Лилит даже ничего не надо было делать. Сказка все совершала сама. Как утешительно осознавать, что проиграть Лилит просто не может. В конце-то концов она же добрая фея крестная. Неспешным шагом она прошла вдоль зубчатой стены и спустилась по лестнице к себе в покое, где ее ждали две сестры. Они здорово поднаторели в ожидании. Могли часами сидеть, не моргнув и глазом. Дюк наотрез отказывался находиться с ними в одной комнате. Головы сестер синхронно повернулись к Лилит, едва она вошла. Лилит так и не наделила их голосами. В голосах не было необходимости, довольные того, что они были красивы, и можно было заставить их понимать сказанное. — Теперь отправляйтесь домой, — велела она. — И вот, что я вам скажу. Это очень важно. Слушайте меня внимательно. Завтра кое-кто придет увидеться с Эллой. Вы должны им это позволить, ясно вам? Они следили за ее губами. Они всегда следили за тем, что движется. Эти люди нужны нам для сказки. Сказка не сработает как следует, если они не попытаются ее остановить. А после, возможно, я наделю вас голосами. Вам же этого хочется, правда? Сестры посмотрели друг на друга, потом снова на Лилит и перевели взгляд на клетку в углу комнаты. Лилит усмехнулась и вынула из клетки двух белых мышек. — Младшенькая ведьмочка как раз в вашем вкусе, — сказала она. — Надо подумать, что я смогу из нее сотворить. — А теперь откройте-ка...